Глава 16. Полет бабули. Коннор будто сквозь землю провалился. А Алекс нигде не могла найти брата. «Ты Коннора видел?» — спросила она Фроги. «Он с утра не спустился к завтраку, и во дворе его тоже нет». «Со вчерашнего дня не видел», — ответил принц. «А в его комнату заглядывала, может, он заболел?» Алекс надеялась, что с братом все в порядке, потому как они вот-вот должны были отправиться в путешествие». Она поднялась в его спальню, проверить, не заболел ли он. «Коннер!» — Алекс громко постучала в дверь. «Ты тут?» Брат не ответил, поэтому девочка повернула ручку и вошла в комнату без приглашения. Коннер сидел на своей кровати и смотрел вдаль невидящим взглядом. Из уголка рта у него текла тоненькая струйка слюны. «С тобой все хорошо?» — обеспокоенно спросила Алекс. «Что?» Конор подпрыгнул от неожиданности. Он не слышал, как открылась дверь. «Выглядишь паршиво. Ты заболел?» Конор задумался. «Нет», — решил он. «По крайней мере, мне так не кажется». Его взгляд снова скользнул к окну спальни. «Тогда в чем дело? У тебя такой вид, будто ты увидел при...» Конор метнул на нее затравленный взгляд. Его лицо исказилось от страха, и он не мог выдавить ни звука. Оборот речи Алекс ненароком раскрыл правду. «Погоди», — сказала Алекс, — «ты впрямь увидел привидение?» Взгляд Конора заметался по комнате, он не знал, как описать сестре то, что видел. «Это прошлой ночью случилось. Я. Я проснулся, а она стояла и пялилась на меня», — объяснял Конор, взволнованно размахивая руками. «Кто на тебя пялился?» «Привидение!» — воскликнул он. Она стояла вот прям тут. Я вообще-то пошутила, ты что, правда, видел настоящее привидение, подняла брови Алекс. Да, сказал Конор, потирая щеку. Но она была прозрачной, молчала и растворилась в воздухе, под описание подходит. А ты точно не спал, уточнил Алекс. Точно. Я не сплю с тех пор, как это случилось, я боялся шевельнуться. Алекс попробовала найти логическое объяснение тому, что брату явился призрак, но не смогла. Его нервозность не давала усомниться, что он говорит правду. «Может, в этом замке живут привидения?» — предположила она. «Какие привидения станут жить в новом замке? Это же все равно, что затаить обиду на ребенка. Это было так странно. Она хотела, чтобы я ее увидел. Как только я ее заметил, она подплыла к окну и молча показала куда-то рукой. Со мной за всю жизнь не случалось ничего страшнее. — И ты не знаешь, кто она такая? — спросил Алекс. — Без понятия. Конор покачал головой. — Но знаешь, как ни странно, она показалась мне знакомой. Такое ощущение, что я видел ее где-то раньше. Алекс присел на кровать брата. В последнее время им так хватало загадок, и привидение было совсем не кстати. Минуту спустя в открытую дверь постучала служанка красной шапочки и просунула голову в комнату. «Вот вы где! Ее величество вас ищет, она ждет вас в своих покоях!» Служанка поспешила уйти, как только передала просьбу. «На твоем месте я бы никому не рассказывала про привидения», — сказал Алекс. «У всех и так проблем по горло». Конор согласился. «Уж поверь, я не горю желанием, чтобы люди узнали о том, что я вижу умерших», — поежился он. Алекс посидел с братом, пока он не пришел в себя и не вылез из постели. Конор оделся, и близнецы пошли в покое красной шапочки. Новая спальня королевы была вдвое больше дома близнецов. С потолка свисала люстра с хрустальными подвесками, разноцветная мягкая мебель уютно расположилась вдоль стен, а у дальней стены на помосте стояла огромная кровать с балдахином, На который с удобством могли бы разместиться 10 человек. ау у мы здесь, из-за двери сбоку, до близнецов донесся голос Красной Шапочки. Ребята пошли на зов и очутились в большом зеркальном зале, который был по размеру не меньше спальни. Шаги гулко отдавались по деревянному, до блеска отполированному полу, на стенах были нарисованы плакучие ивы, а с потолка свисали люстры, заливавшие помещение невероятно ярким светом. — Здесь так красиво, шапочка! — воскликнула Алекс. — Это твоя бальная зала? — Бальная! — королева звонко рассмеялась. — О, конечно, нет, это моя гардеробная! Близнецы огляделись между каждой парой зеркал в стены были встроены огромные комоды в дальнем конце комнаты вдоль стены стояли позолоченные сундуки должно быть в них хранились горы одежды и украшений шапочка стояла на тубуреточке лицом к зеркалу в длинной шубе из серого меха служанка подкалывала ее булавками по низу подгоняя по росту королевы красивая шуба сказал конор спасибо улыбнулась шапочка это для нашего путешествия «Наверное, высоко в небе будет прохладно, особенно в северных горах, где снежная королева живет. А у вас теплая одежда есть?» Алекс и Конор помотали головами. «Ваше счастье, что я всегда думаю наперед», — сказала шапочка. «У меня есть две шубки, сшитые из обрезков. Они как раз вам подойдут». Служанка бросила близнецам две шубы, и они их примерили. Фасон у них был самый обычный — Не то что у красной шапочки, но сидели они хорошо. Близнецов удивил у доброта королевы. — Спасибо, шапочка, — сказала Алекс. Конор с подозрением разглядывал шубу. — Что это? Или, вернее, кто это? — Эта шкура раньше лежала в библиотеке, — ответила шапочка. Алекс и Конор стало не по себе. — То есть на нас шкура страшного серого волка? — с отвращением спросил Конор. «Ага», — беспечно отозвалась шапочка. «Мягонькая, правда?» Близнецы напряженно замерли, словно опасаясь, что шкура может ожить в любую секунду. «Даже не знаю, что сказать. Спасибо, что позаботилась о нас», — пробормотала сквозь зубы Алекс. «Пустяки», — отмахнулась шапочка и сошла со стула. «А теперь залезайте сюда по очереди, нужно подогнать длину. Даже если спасаешь мир, нельзя, чтобы одежда плохо сидела». Алекс первой залезла на стул, и служанка занялась ее шубой. «Кстати, хотел спросить, а в этом замке никто не умирал?» Алекс метнула на Конора, предостерегающий взгляд, но он не смотрел на сестру. «Нет, хвала небесам», — сказала Шапочка. «А почему ты спросил?» Конор пожал плечами. «Да так просто. А если бы кто-то умер, ты бы об этом узнала?» Шапочка подозрительно сощурилась. «А что, хочешь быть первым?» — осведомилась она. что ты, конечно, нет», — быстро ответил Конор. «Просто любопытно. А, ладно, забудь». Служанка укоротила шубу Алекс, теперь настала очередь Конора. Через пару минут в гардеробную вошла златовласка и заморгала, щурясь от яркого света. «Где я?» — спросила девушка, заслонив глаза ладонью. В моей гардеробной, красная Шапочка закатила глаза. Бедняжка так долго жила дикаркой, что отвыкла от нормальной жизни, шепнула она близнецам. Хен на секунду подумала, что оказалось на солнце, сказала Златовласка. Корабль почти достроили, и скоро мы полетим. Мне нужен сундук. Фрогги сказал, что можно его здесь взять. Да, неужели? сказала Шапочка, раздосадованная тем, что Фроги отправил Златовласку в ее покое. «Боюсь, он ошибся. Все сундуки заняты». Златовласка даже не удостоила ее взглядом. Она увидела ряд сундуков возле дальней стены и пошла туда. «В самый раз!» — воскликнула девушка, открыв один сундук и вывалив из него груду туфель на высоких каблуках. «Что ты себе позволяешь? Он не нужен!» — раскричала Шапочка. «Ну, а нам он нужен прямо сейчас», — отрезала Златовласка и потащила пустой сундук из гардеробной. «Для чего?» — спросила Шапочка. «Положим туда припасы, оружие, веревки, светильники, вещи, которые нам действительно пригодятся в путешествии». Златовласка утащила сундук, а Шапочка озадаченно смотрела ей вслед со странным выражением лица. В полдень близнецы решили пойти с Джеком за компанию сажать волшебные бобы. Джек сказал, что лучше бы их посадить в ту же почву, куда он сажал их в прошлый раз, так что они отправились в деревню к его старому дому на окраине города. Он нес на плече лопату, а в руке крепко сжимал мешочек с волшебными бобами. — Корабль получается замечательный, — сказал Джек. «Строителям осталось совсем чуть-чуть его доделать, и к вечеру он будет готов». «Когда мы полетим?» — спросил Конор. «Сегодня в полночь». Близнецы и обрадовались, и забеспокоились. «У нас будет пять остановок, вернее, шесть, когда узнаем, где колдунья хранит свою самую ценную вещь», — посчитал Алекс. «А куда мы сначала отправимся?» «Нам лучше не следовать четкому плану», — сказал Джек. Вдруг колдуньи узнают о наших поисках, нужно ее запутать. Мы начнем со снежной королевы, потом отправимся на юг, в поместье злой мачехи. К этому времени бобовый стебель уже вырастет, и мы вернемся и полезем в замок великана. После этого полетим на северо-восток, чтобы найти осколки зеркала злой королевы, ну а потом снова на юг за драгоценностями морской ведьмы. Всего-то? с сарказмом спросил Конор. Надеюсь, мы узнаем, что Эзми и дороже всего до того, как отправимся к морской ведьме, сказала Алекс. Ага, я тоже, кивнул Конор. Вскоре впереди показался старый дом Джека. Оба дома. Перед большим красивым поместьем, построенным после того, как Джек забрал богатство великана, Стояла старая, покосившаяся лачуга, в которой Джек жил с матерью, когда они были бедны. Джек замер на месте, увидев свои старые дома. «Что такое?» — спросила Алекс. «Ничего», — тихо пробормотал он. «Просто давно здесь не был». «Мы понимаем», — сказал Конор. «Мы с Алекс раньше каждый день проходили мимо нашего старого дома, когда возвращались из школы. Нам было так грустно». «В том-то и дело», — сказал Джек с печальной улыбкой. «Я думал, мне будет грустно, но на самом деле наоборот. В этом доме я каждую минуту скучал по Златовласке и беспокоился за нее. Без нее любой дом — не дом». Он похлопал близнецов по плечам и пошел вперед пружинистой походкой. Алекс улыбнулась. «Златовласке было бы приятно услышать эти слова». Джек подошел к краю огромной ямы в земле, из которой раньше рос бобовый стебель. «Посажу бабы здесь», — сказал он, и, выкопав маленькую ямку рядом, бросил туда три волшебных боба. Предыдущий бобовый стебель вырос за день. «А кто-нибудь будет за ним присматривать, пока нас нет?» — спросила Алекс. Джек задумался на мгновение. «Есть у меня кое-кто на примите сказал он, — и направился к поместью. Но не успел он подойти к дому, как ставни вдруг распахнулись настиж, за окном стояла красивая девушка-арфа, отлитая из чистого золота. Она пела высоким, звучным голосом, а струны на спине ей подыгрывали. «День новый и чудесный настает. Сегодня мы зовем теперь вчера, но вечером лишь солнце пропадет. Джек!» «Здравствуй, Арфа!» — улыбнулся Джек, увидев старую подругу. «Силы небесные!» — воскликнула девушка Арфа, тут же расчувствовавшись. «Это и правда ты или глаза меня обманывают?» «Я Арфа!» — смущенно сказал Джек. «Прости, что не писал и не появлялся, меня могли заметить». Счастливая Арфа радостно запела во всю горло. «Вернулся Джек, какое счастье! Остались в прошлом все напасти, от радости сердечко бьется, я знала, Джек вернется!» Близнецы захлопали в ладоши, Арфа умела устроить представление. «А, я помню вас!» — воскликнула она. «Сто лет вас не видела!» «Всего год!» — поправил ее Конор. «Год?» — поразилась девушка Арфа. «А я думала, сотню, не меньше!» «Время течет медленнее, если целыми днями смотришь на траву, то на старую лочугу, а компанию тебе составляют белки». У девушки задергался глаз, Алекс и Коннор ей сочувствовали, когда Джек еще жил в этом доме, потому что даже тогда она чувствовала себя одинокой, они даже не представляли, каково ей теперь, когда рядом не души. Струны арфы заиграли вступление к грустной балладе. «Живу здесь одиноко день за днем», Однако к перст, с тоски я умираю, не верит мне никто, идут своим путем, а одиночество меня снидает. Алекс и Конор снова захлопали, но уже не так бурно. — Но ты прекрасно выглядишь, — сказал Конор, пытаясь разрядить обстановку. — Прости, что тебе было так одиноко, Арфа, мне правда жаль. Если бы мне было безопасно возвращаться, я бы... Непременно вернулся, объяснил Джек. Все позабыто, Джек, сказала Арфа. Сегодня счастливый день, ты наконец вернулся домой, но внутри такой беспорядок. Я бы прибралась, если бы знала, что ты вернешься, и если бы умела ходить. Я не возвращаюсь, мотнул головой Джек. Мы просто заскочили ненадолго. О, ясно, холодно процедила девушка. Ее струны тихо заиграли что-то грустное, и она совсем пала духом. «Но мы подумали, что ты могла бы оказать нам услугу», — сказал Джек. Арфа встрепенулась, а струны заиграли веселую мелодию. «Услугу? Какая у тебя просьба, мой мальчик? Хочешь, чтобы я сыграла на каком-нибудь торжестве, на празднике с песнями и танцами, на похоронах спеть прощальную скорбную балладу? Не совсем», — замялся Джек. «Я посадил волшебные бобы». «Ты можешь приглядывать за бобовым стеблем, пока нас не будет пару дней?» Музыка девушки-арфы резко оборвалась. «Прошу прощения?» У нее снова задергался глаз, только теперь гораздо сильнее. «Мы надеялись, что ты сможешь приглядывать за бобовым стеблем», — повторил Конор. У арфы раздувались ноздри от возмущения, а бровь над дергающимся глазом поднималась все выше и выше, пока чуть не наползла на волосы. «Я выступала перед королями, королевами и знатью», — арфа страшно оскорбилась. «А ты просишь меня присмотреть, как растет бобовый стебель?» Друзья отпрянули от разъяренной арфы в разные стороны. «А тебе и есть чем еще заняться?» — ляпнул Коннор и сделал только хуже. Струны волшебной арфы сердито заиграли быструю мелодию. «Арфа, ты знаешь, что вообще сейчас творится в мире?» — спросил Джек. «Если это не происходит прямо перед домом, то нет, не знаю», — сказала девушка, скрещивая руки на груди. Джек вздохнул и потер затылок, раздумывая, с чего начать. «Не хотелось бы тебя тревожить, но в стране сейчас беда. Мы отправляемся в путешествие, которое поможет ее предотвратить». Так что, если ты присмотришь за стеблем, мы будем премного благодарны. Арфа хмыкнула и отвела взгляд. «Полагаю, теперь у меня такая жизнь», — сказала она. «Бывшая министрель, которая раньше выступала перед королевскими особами, теперь сиделка у растения. О, как низко я пала!» Лицо Джека озарилось улыбкой, он кое-что придумал. «А взамен я перевезу тебя в замок Красной Шапочки, ты сможешь хоть весь день петь для королевы и ее подданных». Конор рассмеялся, неумело спрятав смех за кашлем. Арфа изо всех сил старалась выглядеть безучастной, но, по правде, это было лучшее предложение за много лет. Струны на ее спине снова заиграли радостную мелодию. «Я должна обдумать твое предложение», — сказала Арфа, тщательно стараясь скрыть улыбку, хотя друзья уже знали ответ. «Когда вы вернетесь...» Я сообщу, согласна ли переехать в замок королевы Красной Шапочки. А пока присмотрю за вашим бобовым стеблем. А теперь прошу меня извинить, мне нужно заниматься пением». Арфа быстро захлопнула ставни, и до друзей донеслись переливы красивой песни. «Молодец!» — Конор хлопнул Джека по плечу. «Если не считать того, что ты спас ее когда-то от великана... «Сейчас ты сделал ее самой счастливой на свете», — сказал Алекс. Джек усмехнулся. «Не знаю, кому я больше сочувствую. арфи, потому что оставляю ее одну надолго. Или же Шапочке, потому что отправляю Арфу с ней жить». Близнецы рассмеялись, и троица отправилась обратно в замок. Близнецы собрали все свои вещи и в полночь встретились с друзьями во дворе возле замка. Конор боялся оставаться один, поэтому не отходил от Алекс ни на шаг. Он боялся, что ему снова явится привидение. Воздушный корабль, набросок которого наспех нарисовали в библиотеке, превратился в настоящее судно. Он был такой огромный, что занимал весь двор. Строители положили его на бок и прикрепляли к корзине воздушный шар и паруса». «О, бабушка, вы постарались на славу!» — воскликнула красная шапочка. Она была права. Бабушка и старушка всего лишь в четыре руки сшили необъятный шар, который на вид был прочнее самого корабля. «Спасибо, милая!» — сказала бабушка. «Мы с удовольствием приложили к этому руку». «Кто наложил на себя руки?» — переспросила старушка. Как только паруса и воздушный шар прикрепили к кораблю, строители установили в середине палубы большую горелку. По команде Джека шар осторожно заполнили горячим воздухом, и корабль перевернулся на дно. Златовлаская потащила сундук с припасами на корабль. Зайдя на борт, она немало удивилась, увидев, что вся палуба заставлена десятками сундуков и ящиков. «Что это еще такое?» — удивилась она. — Это припасы королевы Красной Шапочки, — сказал третий поросенок. — Какие припасы? — раздраженно переспросила Златовласка. — О, не переживай! — крикнула ей Шапочка. — Я не знала, как долго нас не будет, поэтому взяла на всякий случай побольше одежды. Златовласка закатила глаза и проверила, все ли крепко привязано веревками и готово к отправлению. Фрогги принес на борт только стопку любимых книг из своей библиотеки. «Время скоротать», — сказал он, — «если кто захочет, с удовольствием поделюсь». Смеркалось, и все с нетерпением поглядывали на корабль. Близнецы и Джек присоединились к злотовласке и фрогги на палубе. «А где шапочка?» — спросил Джек, заметив, что королевы не хватает. «Минуточку всего, минуточку!» — пропела шапочка. Она вернулась из своих покоев, куда уже в третий раз бегала переодеваться. Ей хотелось выглядеть безупречно во время путешествия. На руке у нее словно сумочка болталась корзинка, из которой выглядывала пузатая бутылка шампанского. Шапочка откашлялась. «Я бы хотела сказать речь. Побыстрее, Шапочка, нам нужно убраться отсюда как можно дальше до рассвета», — крикнула ей Златовласка. Королева отмахнулась от нее, как от назойливой мухи. «Я бы хотела поблагодарить всех мужчин, женщин и поросят за то, что вы, не покладая рук, работали над этим кораблем. Ваша королева и все королевство очень гордятся вами. Такая честь быть среди жителей моего королевства, сердца которых полны храбрости, силы и отваги, и которые сильны духом!» — выкрикнула королева, и двор взорвался аплодисментами. «И чтобы все было как полагается», Я бы хотела назвать этот корабль в честь своей бабушки. Итак, за бабулю! Шапочка разбила бутылку обок корабля, и она взорвалась фонтаном брызг. Бабушка улыбнулась, тронутая поступком внучки. Шапочка вытерла мокрую руку об рубаху третьего поросенка. Приберитесь тут кто-нибудь, приказала она, и наконец-таки взошла на борт корабля. Приготовьтесь к взлету! закричал Джек. Он покрутил горелку, и пламя взревело с утроенной силой. Златовласка и близнецы ухватились за поручни. Фрогги стоял у большого рулевого колеса. Принц сглотнул, его тонкие лягушачьи ноги задрожали, но он был готов к полету. Бабуля плавно взмывала все выше и выше в небо. Плотники и строители махали ей на прощание. Близнецы задержали дыхание, надеясь, что их первый полет на воздушном корабле пройдет как по маслу. Через несколько мгновений корабль проплыл мимо верхушек самых высоких башенок замка и устремился ввысь. Перед ними простиралось необъятное ночное небо. «Получилось! У нас получилось!» — кричали близнецы, — «Мы летим! На самом деле летим!» В небе было тихо и спокойно. Прохладный ночной ветерок овивал их лица, а королевство красной шапочки становилось все меньше и меньше. Фрогги осторожно повернул рулевое колесо, и корабль устремился на север. Близнецы обменялись гордыми улыбками. План, зародившийся у них в головах, притворился в жизнь, и их путешествие началось.